Заполучил в свои ряды члена партии прогрессистов миллионера Коновалова, левого кадета Калюбакина. Видной фигурой совета стал меньшевик Гальперн. В организации включился сын богатейшего сахарозаводчика из Киева Терещенко, а также принятый еще в 90-е годы во Франции в масонство, Прокопович, муж Кусковый, будущий министр временного правительства. Коновалов и Терещенко были заместителями председателя Центрального военно-промышленного комитета, а сам председатель Гучков также был видным масоном. Их имена, как трудно заметить, фигурируют в разных составах Временного правительства. Многопартийность не мешала ядру российского масонства координировать свои действия, скорее помогала развивать их в разных областях И направлениях. Мы никогда не позволяли разногласиям подорвать нашу солидарность, писал Керенский. Были в частности согласованы и списки министров будущего правительства, в котором около половины мест занимали масоны из Верховного Совета Народов России. А когда произошла февральская революция, и 2 марта 1917 года был оглашен список состава Временного правительства, то он почти полностью совпал с тем, что за два года до этого обсуждался на квартире Кусковой, а затем уточнен в 1916 году. Марк Алданов, один из основателей русских лож во Франции, член Народно-социалистической партии, трудовик, писал в 1919 году. Правительство было составлено еще в 1916 году. Оно было составлено на заседаниях у князя Львова в номере гостиницы «Франция» в Петербурге, и список будущих министров почти целиком совпадал с первым составом Временного правительства. Примечание Алданов, 3 марта, сборник в честь Семидесятилетие Милюкова. Париж, 1929 год, страница 25. Помимо обеих столиц, ложи были созданы в Киеве, Минске, Одессе, Твери, Самаре, Саратове, Тифлисе, Кутаиси, Витебске. В одном Нижнем Новгороде было две ложи. В некоторых источниках указывается общее число в 28 лож, но Берберова считает это число заниженным. Она перечисляет далее основные центры, в которых сосредоточивались руководящие силы каменщиков. Французское посольство в Петербурге, Французская набережная, дом 10, Государственная дума, Государственный совет, Прогрессивный блок, партии кадетов, октябристов, трудовиков, народные социалисты, рабочая группа при военно-промышленном комитете, военно-промышленный комитет, генералитет после 1915 года и смещение великого князя Николая Николаевича, Московская городская дума, торгово-промышленный союз, адвокатура, «Профессура Московского и Петербургского университетов». Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница 27. Общее число масонов установить трудно. В Верховный Совет Народов России их, как полагает, входило не менее 400. Это не считая мартинистов, филолетов и масонов, ориентирующихся на шотландский обряд». Но к посвященным, пишет Берберова, примыкал актив своего рода второй слой. Второй слой был очень значителен. Опираясь на него, руководители Верховного Совета надеялись подготовить и осуществить максимально безболезненный переворот, ибо революции, как мы видели, они сами боялись. Поэтому расчет был на верхушечные изменения. Итак, кадры были готовы. В обеих столицах думцы, профессора, дипломаты, члены военно-промышленного комитета, члены Земского и Городского союза.